Глава 17. Ревизия и возвращение в Громовец Мое текущее положение дел на магическом поприще Из 300 возможных процентилий взято 183 17 процентилий свободны под любую выбранную стихию 35 процентов некромантия по системе человек-источник И 6 процентов по руническому типу Третий шаг некромантии 8% – барьерная церковная магия по системе Человек-Источник и 17% – по руническому типу, 57% – стихии огня по системе Человек-Источник и 36% – по руническому типу, 18% – вода, ветер и земля, согласно пирамиде элементов. 44% – стихии тени по системе Человек-Источник и 8% по руническому типу, 11% друидизм, тотем голубя, и 0% по руническому типу, 2% друидизм, тотем лошади, и 0% по руническому типу. Также есть некоторые успехи и в околомагических навыках. Способность оперировать руническими кругами в количестве 21 штуки. Медитативная техника погружения на второй уровень бытия. Два клона сознания. Гемофорсная техника. Без ухудшения самочувствия. Девять порезов. С ухудшением. Одиннадцать порезов. Сила потенциального девятого. Подчинение некромантов и мартикантов через кровь. Теневая территория. Двадцать метров. Аура абсолютного места силы радиусом в 10 метров. Это из основного. Есть также подвижки и в ремесленном мастерстве. Кратно увеличилась скорость создания изделий, вырос максимальный процентиль получающихся артефактов до 40%, а также положено начало в руническом зачаровании до 5%. Что касается команды единомышленников, то здесь у меня следующий набор. Сычевцы, шесть потенциальных дружинников, армия экипированных мартикантов, 27 местных единиц базовый комплект ликвидатора плюс артефактное оружие собственного производства 5-20%. Из них 12 – это теневики и разведчики под командованием Кудяблика, а остальные 45 – стихийники. Координацию и руководство всех подразделений мартикантов осуществляет Терентья Пронский. Помимо всего прочего, у меня нарисовался контракт с инквизитором Радмиром, а также завербован тайный агент на польской земле, Рената Жмутская. Теперь о доступе к информации. Он более чем достаточен на данный момент. Широкие связи в церкви, Вологодская библиотека Серапиона, записи почившего отступника по кличке Инженер, неограниченный доступ к архивам семьи Гольдштейн, семейная библиотека рода Рюминых и выгодное сотрудничество с книжным домом Уваровых. За более чем два месяца пребывания в Бастионе, под моим руководством, закрыто 97 брешей мелкого размера и принято участие в паре десятков сопроводительных миссий в составе других групп. Ликвидированы сотни отступников, а также 4 некроманта-предводителя преступных шаек по кличке Лорд, Боров, Инженер и Артист. Выявлен и уничтожен заговор знати против интересов Империи. Силами тайной канцелярии убит некромант польского происхождения граф Якоб Пельняк, один из главных его организаторов, а также шпион Скандинавского союза. Полностью освобожден от влияния отступников в Вологодский уезд, один из девяти в губернии. Положено начало очищению третьего пояса обороны. За проявленную отвагу и находчивость Российской империи мне пожалован земельный надел в 40 квадратных метров, а также Орден Святого Георгия Первой степени, запас дыхания плюс четыре минуты. Отношения с фракциями. Тайная канцелярия. Доверительное взаимовыгодное сотрудничество. Церковь Клирикрас. Деловая сделка. Ложи некромантов. Поставлены на паузу. Общее физическое состояние пока что на троечку. После растворения застывшего куска маны, медитации и тренировки проводились почти каждый день. Наросло 5 килограммов мышечной массы тела, снизился уровень заболеваний, окрепла ментальность, а свободно циркулировала по всему организму, позволяя вносить в него точечные изменения. К вопросу о финансах. Вместе с повышением репутации и общей численности единомышленников на меня накладывались некоторые ограничения. Зарабатывал я больше, но и траты возросли. Каждая личная брешь отнимала 50% гонорара в пользу рода Баритинских, а оставшиеся 50% делились по возможности поровну между сычевцами. Доход с артефактов выше 40% тоже делился пополам между мной и бароном Скоржинским, проинвестировавшим мой проект на начальном этапе. Все, что ниже этого значения, уходило в мою казну. По двум торговым лицензиям открыты следующие лавки. Артефакторная в городе Владимир, ежемесячная прибыль 10-15 тысяч рублей и торговый дом в Павловской крепости, который еще не начал работу. Надо сказать, что артефакторная тоже еще не раскрыла свой потенциал. Зачарователь Елисей лишь недавно вернул былую форму, и ассортимент товаров варьировался от 1% до 30%. По средним подсчетам, лавка может утроить прибыль в ближайшие пару месяцев. Есть еще точка сбыта через зачаровальню Гольдштейнов и доход с нее полностью мой, потому что на Скоржинском по договору висела реализация высокоранговых артефактов. Он делился связями и за это получал нехилый барыш. Все, что организовано мной, отходило мне. Из других достижений. Закрыт семейный долг по брешам. Роду Баритинских возвращено одно место силы, огонь, неподалеку от нашего имения, а сумма моих отчислений в казну составила порядка 650 тысяч рублей. До миллиона мы добить никак не успевали из-за срочности с заданием Клирикроса. Теперь о моей казне. Потенциальные доходы свыше трех миллионов рублей хранились в виде отобранной контрабанды ингредиентов. Эта часть капитала была пока что мертвой. На ее реализацию уйдет несколько лет, два 3 года точно. Вариант с моментальной продажей я не рассматривал, это глупо, стоимость снизится в 4-5 раз. На руках же сейчас имелось около 300 тысяч рублей, шесть зелий обошлись мне в такую же сумму. Это оказалось не дешевое удовольствие, а ведь сюда не входила стоимость услуг самого алхимика, астрономические цены, но даже так... Какой-никакой капитал сколочен, я полностью финансово независим и продолжаю обогащаться. Вот такую ревизию всего случившегося со мной за четыре месяца пребывания в новом мире я провел в скучном пути. Фундамент заложен, но работать есть над чем. У меня были большие планы по расширению собственного влияния, не отказываться от них из-за хотелок Клирикроса я не собирался. Обратная дорога в этот раз была далека от комфортабельных условий. Мы взяли только самое необходимое и большую часть дня проводили верхом. Ноги и спина с непривычки затекали, по возможности меняли лошадей и с новыми силами продолжали путь. У меня не было двух неспешных недель на дорогу, потому пришлось отказаться от удобной кареты. Ночевали в деревнях. Погода нынче не сахар, замерзнешь только так. По утрам изо рта валил пар, а через несколько часов холодел нос и щеки. Ранний ноябрь предупреждал о суровой зиме, и я мотал на ус. В пути от Христа прилетел орел и передал коробочку с наградой. Из-за такого плотного графика мы въезжали в Громовец уже на пятый день, и я вздохнул с облегчением. Первое, что хотелось, это нормально помыться и перекусить, поэтому мы сразу же направились в родовое имение. «Артем Борисович, вы что ли?» — не узнал меня молодой гридень, стоявший на страже у ворот. «Сейчас обождите! Что ж вы не предупредили?» Внутри засуетились, и воротины тут же убрали в стороны, чтобы мы свободно заехали во двор. Я сразу же окинул взглядом округу. Все та же умиротворенная атмосфера родительского гнезда только чуть оживлённее стало возле тренировочного плаца. — Что, новеньких набрали? — поинтересовался я, не спешиваясь. — Ага, барин раскошелился, а мы вас только через неделю ждали. — Хватит пустое молоть, служивый! — перебил его Семён, явно не в силах больше терпеть седло. — Не видишь его благородие, устал! Кыш с дороги! — Дед, ты чего? — обиделся парень. — Я тебе сейчас дам чего! Ух, гадёныш! простите артем борисович они тут без меня совсем от рук отбились дружинник спрятал вырывавшуюся улыбку и смог сдержаться а я кивнул ему и добавил в конце спасибо за службу олег мы в последний раз пришпорили коней и в миг доскакали до усадьбы к нам запыхавшись уже спешил полупьяный конюх пётр и кинулся помогать протягивая красные руки но я раздраженно отмахнулся от него. Ломоносов тоже отказался, а вот семён многострадальный семён с облегчением согласился. «Сын!» Ко мне уже спускался Борис Баритинский с широкой улыбкой и распростертыми объятиями. Он не обратил внимания на сдержанно протянутую руку и сгреб меня. За его спиной на пороге стояла Ольга с, как всегда, строгим к себе и окружающим, выражением лица. На меня она старалась не смотреть, все куда-то мимо, но я знал, женщина внимательно считывает каждое изменение. Ничто не ускользнет от въедливого взора матери, пусть даже фактически я не ее сын, но инстинкт никуда не денешь, внешность-то та же. В каком-то роде я понимал ее, некто чужой сейчас живет свою полную забот жизнь, а Артем — Тот самый миленький Артем, настоящий владелец этого тела, что двух слов связать не мог, пропал навсегда. И с этим уже ничего не поделаешь. За чужое счастье запросто можно возненавидеть человека, а в моем случае вдвойне. Каждый мой успех будет негативно воспринят. Анна тоже вышла к нам, но как робкая птичка. Я совсем не узнал в ней той оторвы, которую тут оставлял. Она мельком взглянула на Ломоносова, что болтал сейчас с посыдным Егоркой, приодетым в зеленый длинный кафтан, и тут же залилась краской, отведя глаза. Но встретилась при этом со мной. Аня стыдливо из досады развернулась и юркнула в дом. Помимо этого вышли и другие родственники, в том числе и та самая Марфа Павловна с Евгением никитишной, что были первыми свидетельницами моего появления в этом мире. Тогда они здорово мне насолили. Но какая перемена! Смотрят елейна Одна положила руку на щеку и покачивает головой. Другая едва не плачет, громче всех выказывая радость от прибытия наследника. Борис разжал объятия и отодвинулся, чтобы рассмотреть сына получше. «Покрепче стал, поправился. Но ничего, у нас еще наберешь. Нечего тут стоять, идем в дом». Началась самая натуральная суета с крысиными бегами. Все оголтело носились туда-сюда, не находя себе места и мешаясь друг другу. Полотер кинулся в мою комнату вылизывать каждую пылинку. Степановна гремела кастрюлями и осыпала благим матом новую помощницу Серафиму. А как то вздумала строить мне глазки, так сразу получила горячим половником по заднице и пустилась в слезы. Дом ожил. Я не приминул заметить, что часть мебели в гостиной сменили, и теперь вместо пыльных обращиков прошлого века, пусть и дорогих когда-то, стояли современные, отделанные белой тканью кушетки, такого же цвета буфет, комод, и над камином роскошное зеркало, которого раньше здесь не было. Денежки успешно осваивались, но я не собирался винить домашних за такие растраты, потому что понимал, вся эта роскошь необходима, когда ты вертишься в среде влиятельных людей. Борис с Ольгой готовили дом к приему важных гостей, ведь опалус барритинских сняли, а значит придется заново вливаться в светскую жизнь громовца. Еще и балы эти, сколько трат, успел подумать я, прежде чем опять увидел знакомое лицо. Пётр позвал енибритова и угрюмого некроманта, что под шумок попытался пробраться на кухню, выпрашивать закусь у Степановны. «Подойди», — попросил я его, и тот повернулся полностью ко мне. Жестко они его. Семейный некромант с виду постарел лет на пять точно. Добавилось множество лишних морщин вокруг глаз и на лбу. Так-то с виду никаких уродств и последствий пыток, а я уверен, они были, но внешние изменения разительны. Из него как будто выкачали кусок жизни. «Приветствую, барин. Ну, как оно, на переднем крае?» Во взгляде Аничкова больше не читалось того покровительственного тона, скорее некоторое сочувствие и понимание, через какие сложности проходит мужчина перед этапом зрелости. «Ничего, освоился, даже ребят своих сюда притащил», — улыбнулся я. «Но я не за этим позвал». Меня окликнули, и я попросил подождать а сам полез в наплечную сумку. «Сейчас времени нет объяснять, потом поговорим. Вот, держи». Я протянул ему черную папочку Бенкендорфа. «Что это?» — равнодушно почесал нос некромант. Я положил ему руку на плечо и подошел поближе, чтобы любопытные уши не услышали. «Это часть моего договора, помнишь?» — спросил его и поднял бровь. Тот сначала не понял, а потом по лицу пробежала гримаса и он сразу же полез открывать не здесь положил я руку на папку иди к себе там прочтешь и это я дернул его за рукав когда п забыв про все хотел уже уйти не надо так резко сходи зачем шел и потом также в развалочку уйди понял да понял я раздраженно ответил мужчина и Пахло от него даже хуже, чем от меня после пятидневного путешествия. Только туда еще примешивался запах самогонки. «Видимо, не совсем», — вздохнул я. «Послушай, пётр давай без глупостей. Ты ведь столько ждал не ради того, чтобы в одиночку пойти и обосраться. Хочешь, чтобы я тебе помог? Приведи себя в порядок. Для начала брось пить. Сегодня же... С тобой пьяным я людьми рисковать не буду. Там все». Я показал пальцем на папку. «Все, кто замешан. Предлагаю начать на холодную голову. Но если хочешь вылететь отсюда с треском, вперед, можешь пойти наломать дров». Не сказать, что это сильно остудило пыл Аничкова, но тот хотя бы задумался. «Хорошо», — немного осипшим голосом сказал он, и я отпустил рукав. Некромант засунул за пазуху документы, На кухне молча взял несколько головок чеснока, банку соленых огурцов, краюху хлеба и, немного подумав, попросил Степановну завернуть ему истекающую жирком свиную вырезку. — Ты чего это, Петр Алексеевич, с голодухи проперла? Али компанию нашел? — участливо спросила повариха. К некроманту она относилась с уважением, и в голосе слышалась женская, почти даже материнская теплота. Жалостливо ей было за Петра, за такую незаслуженную судьбу. «Вроде того», — пробурчал он, — «спасибо», — и ушел к себе. Я скинул одежду в стирку и, пока дожидался растопки баньки, успел легонько перекусить. Сычевцев временно поселили в казарму к дружинникам, а вот Ломоносов отправился в свой домик и заперся от всех, оставшись в столь желанном одиночестве. Отмывшись и наевшись вдоволь, я поблагодарил матушку за сытный стол, поцеловав ее в щеку. Того требовали приличия, потому мы просто играли свои роли. Я любящий сын, она обрадована прибытием младшенького заботливая матушка. Благо, этот маскарад длился недолго, и она, сославшись на головную боль, ушла к себе. Мы с Борисом вышли на балкон, где я коротко рассказал ему о своих путешествиях, А в ответ услышал новость погромовцу. Все оставалось прежним. Рулили городом Пронские, залезли даже в местную ложу, подмяли под себя судей и церковь. Как-то раз Анна попыталась одна выехать в город, заказать новое платье, еще всяких мелочей, и проведать подругу, так Пронские быстро прознали о ее визите, отыскали карету и, глумясь, перекрыли дорогу. «Они ей что-нибудь сделали?» — спросил я с холодинкой в голосе. — Нет, пока я здесь, не посмеют. Я ездил к Юре побеседовать. Если он и из себя невесть какого дипломата, то вот остальные не сдерживаются. — Много новеньких набрал? — спросил я про дружинников. — Пятнадцать человек. Пришли деньги от Олега с Никитой. С Дмитрием мы решили не брать, там все очень плохо. Половина людей без артефактов ходит, обычными мечами работают. Я кивнул ему и посмотрел на ночной сад. «Завтра мы позанимаемся с ними», — сказал я ему и повернулся, чтобы выйти. «Ты куда? Давай еще поговорим. Сто лет тебя не видел». Чуть ли не с обидой сказал Борис. «Надо кое-куда еще забежать. Ничего, успеем еще наболтаться, отец». Я велел подать мне выходную одежду и коня. От охраны и какого-либо сопровождения отказался, Хотя меня упрекнули, мол, темно, боязно в такое время рассекать одному. — А чего боязно-то? — спросил я у завершавшего свою смену гридня Олега. Сам же не видел никаких препятствий, а брать никого не хотел по другой причине. Дела сердечные не терпят лишних ушей. — Так вы что, не слышали? У нас тут уже пятый раз бреши открываются. Вы как уехали, от Мурома попал зла эта зараза и все в нашу сторону ближе и ближе идет. Вот и ждем. Батенька ваш даже новобранцев добрал. Готовится. Понятно. Ладно, бывай», — ответил я и сжал бедра, чтобы конь ускорился. Еще тогда, когда мы вместе с Аничковым участвовали в штурме открывшейся Бреши, мне показалось странным. По всей Российской империи было спокойно, а у нас бац и спонтанно возникло. Хотя старожилы рассказывали, что очень-очень редко, раз в 5-6 лет, такое происходит в разных уголках страны. Но явление настолько несущественное, что угрозы особо и не таило. Местное дворянство тотчас ликвидировало образовавшиеся порталы. С виду это малозначимая погрешность, но я-то уже понюхал, что такое бреши. Для активного распространения по округе должна быть одна ключевая, или, если угодно, материнская. Она самая большая и порождает сателлиты. Стоит ее истребить, как территорию быстро забирают себе люди и внимательно следят за ней. А чтобы образовалась такая вот ключевая, нужно пустить все на самотек. Ничего не делать, давать этому порталу разрастись в длину и ширину, не трогать монстров и вожаков больше месяца, и вот тогда начнется. В паре километров на севере возникнет одна малютка, потом на востоке другая, на западе третья и так далее. С ростом Бреша увеличивается и дальность возникновения ее филиалов. Но такое возможно только в совсем уж глухой местности. Например, в Воркутинская Северная стала тяжелым наследством Российской империи. Все потому, что те территории были абсолютно необжитые, никому не нужная глухомань. Оттуда и поползло по стране зло, и добралось чуть ли не до Москвы. Поздно очухались русские князья, некогда было, погибали в междоусобных войнах друг с другом, а когда грянула беда у порога, сложили топоры с мечами, забыли про кровную вражду перед лицом общей опасности и пять за пятью кинулись возвращать свои города. Участки эти называли поясами, и раньше их было много. Сейчас осталось только три, но самых сложных. Так вот, зная все это, у меня не возникало чувство, что пять рождающихся друг за другом брешей — это какая-то досадная случайность. И все они ограничивались одним местом. Потому Клерикрос и не отговаривал меня ехать обратно. Завершил я свою мысль, трясясь в седле. Демонический бык тур загал в Муроме и, судя по всему, замышляет какую-то пакость.